Глава 15 Шлюз Войден спешил, и головки последних оставшихся болтов он просто поотрывал. Отогнув плиту и выбив ногами потолочную панель, он прыгнул в открывшийся проем. Стоявший внизу человек с автоматом вздрогнул и резко поднял голову вверх, но кусок потолка падал много быстрее он стал последним, что человек видел в жизни. Войдан напротив, увидел то, что ожидал увидеть меньше всего. Механик не врал. Нулевой уровень представлял собой длинный высокотехнологичный док, в центре которого плескался ровный прямоугольник воды. Вдоль стен шумно работало самое разное оборудование. Огромные компрессоры, нагнетающие в отсек воздух и одерживающие воду, трансформаторы и электромоторы. Несколько несплошных поперечных переборок, Визуально делили отсек на части. Док весь просматривался от носа и до кормы, где сейчас находился Войден. Здесь было подобие склада со снаряжением, которого хватило бы на подразделение морской пехоты. Тут были контейнеры с надувными лодками, скутеры, несколько моделей подвесных двигателей, водолазные костюмы и штабеля цветных баллонов со сжатым газом. Отдельно стояли пирамиды с оружием самого разного вида и калибра. От самострелов и гарпунов, до автоматов для подводной стрельбы. Но сейчас все это Войдена мало интересовало, ибо в доке была субмарина. Хотя скорее это судно напоминало батискаф для глубоководных исследований. Он был, видимо, довольно большой. В доке находилась только его рубка и часть внешней палубы, по которой суетливо пара человек готовила трап. В свою очередь, команда механиков дока возилась с лебедками и гидрозатворами, жестко фиксировавшими субмарину. Войден бывал на некоторых яхтах, в свое время принадлежавших властителям Россианской Федерации. Но это судно было яхтой только внешне, особенно на верхних палубах, наполненных величием и роскошью. Внутри, внизу, это был настоящий корабль для тайных операций, как научно-исследовательских, так и военных. Субмарина была не просто скрытным и хорошо защищенным транспортным судном, на котором сюда наведывались настоящие хозяева. Похоже, анунаки что-то искали на дне, по меньшей мере Мексиканского залива или Атлантики, хотя здесь могла быть и просто их база. Возможно, на том острове, о котором говорил механик. Это войдан и намеревался выяснить, хотя у находящихся в отсеке граждан было на этот счет другое мнение. Едва его заметив, они стали возбужденно размахивать руками, кричать и показывать пальцами. Чуть позже в сторону Войдена побежали плечистые ребята в мокрых еще водолазных костюмах вооруженные короткими гарпонными ружьями с боеприпасами на корабле проблем явно не должно быть но это метательная экзотика частично объяснила систему удержания воды в доке тут видимо была какая-то герметичная система похоже очень боялись детонации в закрытом пространстве иначе охране раздали бы автоматы лениво увернувшись от летящих в его сторону стальных стрел войдан первым напал на людей в водолазных костюмах и несколькими техничными бросками превратил атакующих в шевелящуюся груду тел с переплетенными руками и ногами. Пока охрана барахталась и недоуменно ругалась, бояр набросил на них висящую на раме капроновую сеть, от чего люди стали напоминать клубок пойманных кальмаров. Ненависти к ним он не испытывал, поэтому калечить никого не стал, ограничившись легкими пинками. Весь процесс занял не более двух минут, за которые за спиной Войдена с шумом открылись створки лифта. Оттуда с вытрощенными глазами медленно вышел ложный шеф, Гриша, сопровождаемый своими темнокожими гориллами. Однако серость лица Григория Александровича была не по причине увиденного, ибо рассмотреть он вряд ли что успел. Григорий Александрович слушал, причем слушал очень внимательно, остолбенев с аудиоклипсой в ухе. Его шоколадные гвардейцы с такими же переговорными устройствами, напротив, выглядели совершенно бесстрастно. Получив команду от какого-то невидимого человека, они, словно живые танки, пошли в атаку. Однако вместо того, чтобы идти прямо на Войдена, парни сделали небольшой крюк к мощным стеллажам с оборудованием. Один из негров схватил в охапку огромный подвесной мотор, который весил по меньшей мере килограмм 100 Второй тем временем дернул шнур запуска двигателя. Мотор заревел, выпустив облако выхлопных газов, и на конце карданного вала завертелись лопасти размером с вентилятор на радиаторе грузовика. Негр легко поднял двигатель, отчего вены на руках вырисовались, как на анатомическом препарате, и, держа оружие наперевес, пошел в атаку. Его напарник стал заводить второй мотор. В других условиях Войден бы с удовольствием вступил в схватку с этими гориллоподобными зомби, но сейчас была дорога каждая секунда. Люди вокруг субмарины засуетились, Гидрозатворы пришли в движение, и Войден понял, что судно, едва причалив, снова уплывает. Быстро подняв с палубы оброненной охраной гарпунные пушки, он двумя выстрелами выбил одному негру обо глаза. Короткие стальные стрелы вошли зомби глубоко в череп, но он явно ничего не чувствовал, хотя теперь ничего и не видел. Споткнувшись, он рухнул на палубу, и с треском гнилой доски винт вошел ему в брюхо разметав метров на 10, фейерверк крови и мяса. Отбросив бесполезное оружие, Войден стремительно ринулся к субмарине. Но он явно не успевал. Гидрозатворы уже пришли в движение, перепуганные механики разбежались, и субмарина со скрежетом начала уходить из дока под воду. Войдан ничего не мог сделать. В ярости дернув несколько рычагов, он только заставил злобно зареветь автоматику, но враг продолжал уходить. Тем временем второй негр, словно броненосец, бежал на Войдена с мотором на перевес Но даже для удесятеренных сил зомби двигатель был слишком тяжел, и инерция брала свое. Войден плавно ушел в сторону, пропуская мимо ревущие лопасти, и с размаха ударил негра ладонью по корпусу. Человек от такого удара сразу бы умер. Войден почувствовал, как пласт ребер сорвался со своего места и провалился глубоко в тело, наверняка раздавив что-то из внутренностей. Но чернокожий молча развернулся и в новом замахе нацелил лопасть прямо в живот Войдена. Борьба проходила у самого края дока, и вокруг было невероятное количество разных поршней, тяг и всякого железа. Войден снова хотел повторить маневр, Но уходить здесь было некуда, за спиной была вода, а кругом металл. Приходилось встречать атаку в лоб. В последний момент перехватив кардан, Войден остановил Вин на предельно опасном расстоянии, и лопасть даже порвала ему одежду. Негра давил всем телом, но бояр не мог подключить вторую руку, которая держался за рычаг какой-то автоматики иначе моментально был бы отброшен в док и раздавлен между его стальной пристанью и искрежащущим бортом субмарины. Тем временем винт постепенно прижимался к телу все ближе и, черкнув по коже, вырвал из Войдена первые капли крови. После ядовитого зелья, которым налили его тело африканские колдуны, Надей тщательно следил, чтобы Войден не поддавался гневу, не входил в свое страшное состояние битвы. Это высасывало из него много сил и сейчас даже могло убить. Но получив небольшую рану, Войден потерял контроль над наполнявшей его силой. Взревев, как древний скиф перед боем, он стиснул кулак, и мотор злобно заревел, вращая кардан в гнущемся металле. Несколько раз чихнув, мотор заглох, но войдан не переставал давить и гнуть зажатую в плаге раму. Вырвав из нее вин с болтающимся железным мясом, войдан с размаха опустил его негру на голову. Этого хватило бы даже зомби, Но Войден почти не контролировал себя и продолжал бить и бить, превратив негра в груду изуродованной человечины. Лишь только нараставшая слабость привела Войдена в себя. Рубка субмарины уже ушла под воду, и один за другим начали отстыковываться державшие ее гидрозатворы. Враг, которого столько искали, на поимку которого было потрачено столько сил, уходил. Войден бегом бросился к стеллажам с оборудованием, и даже в бою он еще никогда не двигался так быстро. Двумя или тремя движениями он натянул на себя водолазный костюм, рывком вполз в первую попавшуюся разгрузку, до отказа набитую оружием и боеприпасами, схватил гарпун, баллоны и одним прыжком влетел в воду. Он успел в самый последний момент, врезавшись всем телом в хвостовой киль субмарины. Она набирала скорость, и через несколько секунд над головой Войдена вспыхнуло солнце только что закрытая удалявшимся днищем яхты. Под водой Сильное встречное течение буквально срывало Войдена с кормового киля субмарины, и несколько минут он был занят только борьбой с водой за свое место на корпусе. К счастью, субмарина шла не слишком быстро, и пока она набирала скорость, бояр, с трудом удерживая баллоны с воздухом, сумел пробраться к рубке где набегающее течение было не таким сильным. Там, уперевшись ногами в какой-то выступ, он прислонился спиной к стальной стене рубки и смог, наконец, удобнее надеть маску, надежно закрепить баллоны и заняться изучением своего арсенала в разгрузке. Времени на особые сборы у него не было, и единственное, что он сделал, схватил разгрузку потяжелее, откуда выглядывал детонатор магнитной мины. Так ему, во всяком случае, показалось, и предположение было неошибочным. ошибочным. Еще там был отличный нож, размерами больше напоминавший мачете, фонарик, телекамера, набор инструментов и компактное оружие, похожее на короткоствольный автомат и стреляющее небольшими стальными иглами. Все было отличного качества и сделано определенно по спецзаказу. Войден не видел подобного оборудования даже у американских морских котиков, хотя на них Пентагон денег никогда не жалел. Субмарина тоже была более чем необычной, по форме напоминая камбалу. Ее покрывали странные на ощупь плиты, похожие на резиновые, но сделанные из какого-то другого материала. Очевидно, материал был особый, нечто вроде покрытия самолетов стелс, поглощающие лучи соноров и внутренние магнитные импульсы. О существовании подобных материалов в МФ России только догадывались, а во всем мире вообще не знали, как никто не знал и о том, что покрытые им объекты безнаказанно двигаются в мировом океане, абсолютно невидимые ничем и никем. В том, что субмарина под ним была защищена именно таким покрытием, Войден не сомневался. Субмарина начала погружаться, добавив Войдену новых неприятных ощущений. Пока в водолазном костюме было тепло, движение он не стеснял и, борясь с течением, практически не сбивался с дыхания. Судя по компасу, вмонтированному в костюм, субмарина двигалась строго на восток и, по расчетам Войдена, должна была подходить к тому самому острову, о котором предупреждал механик. Но зачем она стала погружаться, Войдену сначала было совершенно непонятно. Ситуация прояснилась потом, когда, уйдя в глубину метров на 100 субмарина попала в слой прозрачной, кристально чистой воды. Глубину Войден понял по сильному давлению, которое ощущал организм. Было тяжело вдыхать смесь из акваланга, здесь не было ни ила, ни планктона, ни каких-либо других мелких морских обитателей, и прожектора, вспыхнувшие на рубке, освещали пространство на много сотен метров вперед и вокруг. Субмарина двигалась внутри большого каньона, придерживаясь почти самого дна. Глядя вокруг, Войден даже пожалел, что нырял так глубоко всего пару раз и лишь по необходимости. Видимость была замечательной, и мягкий молочный свет прожекторов расчерчивал стены каньонов прекрасную сюрреалистическую картину. Поросшие кораллами, они служили пристанищем для сотен тысяч существ – колоний морских ежей, распрямивших свои готовые к бою шипы, вопросительно смотрящих на субмарину морских сороконожек, бородавчатых фахаков, полупрозрачных морских червей и стаек цветных рыб-бабочек, инстинктивно плывущих к свету. Друзья много раз приглашали Войдена съездить в тропики и поныряться с аквалангом, но все или не было времени или особого желания, тем более, что впечатления о нырянию у Войдена были в основном от почти безжизненного дна Черного моря. Его смертоносность всегда была загадкой для океанологов, биологов, геологов, вулканологов и ученых еще десятка специальностей, крайне интересовавшихся этим теплым морем. Море было загадочным и во многом даже засекреченным, ибо в СССР никогда не публиковались карты с его истинными глубинами, величина которых у побережья России была сравнима с океанскими. Обман вскрылся в начале века, когда в открытом доступе впервые появились спутниковые карты региона, на которых места провалов черноморского дна были вполне различимы определенными программами, обрабатывающими цветовые оттенки фото. Глубина таких пятен была в несколько раз больше указанной на картах, но до 2012 года это никого из академиков не интересовало. Явное вредительство и ненужность всех этих официальных академиков были очевидны. Русская власть уже разогнала россиянскую академию. Что удивительно, прикладная наука, дающая реальную пользу и людям, и государству, испытала невероятный рассвет. Это и понятно. Хотя две трети академиков СССР было как правило представлено выжившими из ума старыми кретинами, даже в молодости польза от которых была более чем сомнительна, россиянские академики сумели превзойти и этих своих коллег из прошлого. Этот сброд мало того, что не производил ничего полезного, академики тратили все свои усилия в основном на то, чтобы убить в России все ростки новых научных знаний. Объектами их травли становились физики, пытавшиеся рассказать академикам про торсионные поля, историки, наивно полагающие, что академиков можно убедить пересмотреть взгляд на традиционную историю русских, неумелых лесных дегенератов в лаптях и с балалайками. Под пресс академиков попадали все – лингвисты, художники, режиссеры, археологи, программисты и многие-многие. Однако, хуже всего пришлось инженерам, изобретения которых были за бесценок, как правило, выкуплены иностранными фирмами и зачастую положены под сукно. Приказ знаний России проделал титаническую работу по розыску таких изобретений и гениев, сделавших их. Нельзя сказать, что за шесть лет удалось сделать все, но начало было положено, и сегодня Россия создала опытные антигравитационные устройства и стояла в полушаге от промышленных термоядерных реакторов. Минут через 20 субмарина, постепенно сбавив ход, неподвижно зависла в полукилометре от огромного грота, перегороженного подъемной решеткой. Войден решил не рисковать и, задерживая дыхание, покинул корпус субмарины. Даже если здесь были какие-то береговые средства наблюдения, пловец вряд ли был виден, но предательская нить воздушных пузырьков методически уходила на поверхность и могла его демаскировать, поэтому нельзя было заплывать с лодкой в док. Взвесив в руке магнитную мину, Войден немного подумал и решил приберечь ее для другого случая. В конце концов, он не знал, кто находится на борту судна, да и в его задачу входил сбор информации, а не ликвидация преступников. Ликвидировать их иногда приходилось по ходу работы, но во всех остальных случаях Войден старался избегать лишнего кровопролития. Убийство портило карму, и Войден, как и все его коллеги, предпочитал оставлять экзекуции тем, кому заниматься ими очень хотелось. Благо в империи Россиянской Федерации желающие отомстить за свое национальное унижение не переводились. Чеченцы, конечно же, лидировали по количеству лицензий на открытие частных тюрем, но были и другие народы, которые ненавидели бывших деятелей из вертикали ничуть не меньше. Пловец осторожно пробирался между коралловых зарослей, сверяя направление по компасу. Судя по звуку, субмарина, видимо, уже вошла в док, и Войден решил пока максимально исследовать остров со всех сторон. С некоторым напряжением он оглядывался по сторонам. Небольшая рана на животе кровоточила, и это наверняка уже привлекло сюда акул, но пока никаких больших рыб не было видно. Ближе к берегу из нор выползли сотни лобстеров, вперевшись в пловца своими стеблевидными красными глазами а их спины и хрящи, длиной под полметра, напряженно тыкались в его сторону, словно возмущаясь появлением человека на их территории. Потом, внезапно ударив песок мощным хвостом, лобстеры отползали назад в свои щели и замирали в ожидании, когда чужое уйдет. Иногда рядом с Войденом проплывали португалки, небольшие рыбки, обжигающие своими усиками, подобно медузам. Надей как-то говорил, что удар таких усиков в область сердца, будет для человека смертельным. Физически Войден был, конечно же, много сильнее и выносливее обычного человека, но рисковать он не стал, вежливо уступив стайке Португала дорогу. Кое-где попадались пятнистые мурены, напоминающие коротких вьющихся в зарослях змей. Некоторых из созданий Войдену не приходилось раньше видеть даже по телевизору. Одна из таких рыбок, которую бояр небрежно хотел отмахнуть рукой. Вдруг раздулось до размера футбольного мяча И уставилась на него огромными, как усовы совы зелеными глазами Ласты он надеть не успел, да и не до этого было в доке яхты Поэтому путь в сотню метров среди кораллового леса занял у него 20 минут Донная растительности стала меньше Дно начало подниматься вверх, и он уже почти шел пешком Старательно огибая острые выступы камней и кораллов Костюм уже кое-где порвался, орошая океан капельками крови Добавлять приманки акулам Войдену совершенно не хотелось. Внезапно Бояр даже толком не успел понять, что произошло. Вокруг его ноги обвилось несколько толстых щупалец. Он сначала подумал, что наступил на Мурену, но быстро включив фонарь, увидел яростно схватившего его осьминога. Подавив отвращение, Войден попытался освободиться от варе резким рывком ноги, но хватка спрута оказалась на удивление мощной. Наоборот, движения человека позволили ему еще крепче вонзить присоски в тело. Здесь осьминог был в своей стихии, представляя себя грозного противника даже для бояра. Тварь была достаточно крупная, чтобы поломать кости обычному человеку. Войден почувствовал, что еще несколько секунд, и осьминог протянет щупальца дальше, сорвав кислородные шланги. Действовать пришлось быстро, и выхватив нож, он наотмашь рубанул по жесткой толстой массе, опутавшей его правую ногу. Вода сильно мешала удару, к тому же бояр бил практически на ощупь. В поднятом борьбой или практически ничего не было видно. Спрут дернулся и сбил Войдена с ног, потащив в свое логово. Пальцы пловца заскребли по камням, нож лязгнул, и вылетел из руки тут же опутанная пара щупалец. Маска слетела с лица, сразу облепленного невидимой вязкой массой. Ситуация становилась критической. Тяжело дыша, издирая кожу с ладоней, войдан изо всех сил вцепился в опутавшие его щупальца. Враг был силен и невидим, сражаясь в родной для себя среде. Но на обдумывание тактики не было времени. Напрягшись, войдан с гневом рванул невидимые живые путы и в лицо ему ударила густая тягучая масса. Возможно, он разорвал тварь напополам, возможно, оторвал только несколько щупалец. В вокруг чернильной мгле ничего не было видно. Хватка ослабла и бояр брезгливо стал срывать с тела судорожно шевелящиеся куски чужой плоти. Подхватив сорванную маску, Войден поправил загубник и немного отдышался, напряженно озираясь во взбаламученной схваткой в воде. Боковым зрением он заметил ската, огромного, величиной с кузов грузовика. Концы его больших крыльев трепетали, словно у птицы, а длинный, похожий на гибкий рог хвост, хищно извивался. Войден помнил из рассказов аквалангистов, что скаты никогда ни на кого не нападают, они только защищаются. Но те же аквалангисты рассказывали, что осьминоги-людоеды размером с корову бывают только в фантастических фильмах. На всякий случай Войден двигался как можно медленнее, стараясь не раздражать ската. Да и спешить было некуда, пока не найдется нож. И нашел он его как раз вовремя. Подняв голову вверх в поисках ската, Войден увидел огромное, вытянутое акулья брюхо, похожее на белый силуэт самолета. Акула сделала полукруг и стремительно одним движением развернулась, показав наполовину сжатую серповидную пасть. Поведя на Войдена маленьким розоватым глазом, она резко ударила напоминающим смертельную косу хвостом и со скоростью ракеты унеслась в серый туман. Войдан не стал медлить и, плотно стиснув нож, готовый к атаке, как можно быстрее двинулся к берегу. Он уже угадывался метрах в 100, где маячили три или четыре стойки какого-то причала или пирса. Не успела уйти акула, появились барракуды, каждая из которых была не меньше, чем полпуда весом. Выглядели они мрачно, скользя плотным строем, словно стая гибких серебристых торпед и не сводя с Войдена хищных глазок. К тому моменту, когда пловец достиг первой колонны в основании пирса, барракут набралось штук 20 Вперевшись в человека голодным взглядом, они сновали вокруг, пока не проявляя признаков агрессии. Бояр угрюмо пробирался вперед, пока не прижался спиной к колонне. Теперь у него был защищен хотя бы тыл. Кроме того, злобные рыбки, угрожающе кувыркаясь в воде, полностью развеивали тонкую ниточку пузырей, периодически идущих из клапанов. Теперь, если на пирсе кто-то и был, то вряд ли бы заметил присутствие у себя под ногами аквалангиста. Внезапно сверху раздался всплеск, за ним еще и еще один. Что это было понять, не получилось, ибо на глазах Войдена начало происходить нечто страшное. Барракуды, казалось, сошли с ума, они начали вертеться и подпрыгивать в воде, словно бешеные псы. Тут же к ним присоединились две или три акулы, появившиеся непонятно откуда и устроившие столь же странный безумный танец, хотя и более неуклюжий. Вода буквально вскипела, наполненная жуткими тварями с усеянными зубами открытыми пастями. Держа нож прямо перед собой, войдан вскоре понял причину представления. Сверху кто-то словно с грузовика швырял кровавые куски мяса и вскоре все море вокруг него приняло устрашающий алый оттенок. Взяв значительно левее, бояр двинулся к берегу. Вынырнув из волн, Войден осторожно пополз по берегу. Черный водолазный костюм почти полностью сливался с темнотой, но бояр предпочитал не рисковать и тщательно выбирал дорогу, скрываясь за валунами от возможных приборов ночного видения.